Глава одиннадцатая Как говорил один мой хороший друг из прошлой жизни, утро добрым не бывает, оно может быть бодрым, а может не очень. Так вот, у меня сегодня оно, утро, было не очень. Это еще мягко сказано. Я на полном серьезе даже решил бросить пить. Но передумал. Пускай будет. Жизнь тяжелая, и стресс снимать как-то нужно. Проснулся я от сообщения системы. Внимание! Потеряна связь с информационным полем Вселенной 13. Система переходит в автономный режим. Рекомендуется воздержаться от смерти ввиду временной невозможности воскрешения. Ожидайте восстановления связи. Это было странно. Во-первых, связь вроде как и не восстанавливалась. А во-вторых... Мы же летели в район дислокации флота Человеческого Содружества. Неужели враги сожгли родную хату? Нужно разобраться. Я открыл глаза и увидел перед лицом слюнявую лысую морду клоуна. Он использовал мою лапу как подушку. Руку я не чувствовал, она, походу, затекла. Сразу вспомнилась его вчерашняя шутка. Я в ужасе выдернул конечность, и она повисла плетью. Мы были одеты, но слава богу. «Слышь, лысая башка!» «Засыпайся!» Клоун открыл глаза. В них появилось узнавание. Он уселся на кровати и вытер слюни. «Чё это было, командир?» «А я у тебя хотел спросить. Ты что делаешь в моей кровати?» Клоун огляделся. «Да это, ваще-то, это моя кровать». Я тоже огляделся. «Точно. Моя была рядом. И кто-то туда одноблевал. Какой-то подонок». Я пожамкался хими губами и поплелся в санузел где надолго припал ртом к крану. Голова сейчас отвалится. Вот прямо сейчас. В ванную зашёл лысый и отодвинул меня от крана. Присосался сам и зачмокал. Отвратительно. Я глянул в зеркало. «Я тебя не знаю, но я тебя побрею», — задумчиво произнёс я, разглядывая какого-то заросшего и всклокоченного типа в зеркале, с маленькими заплывшими глазками. «Чё?» — отозвался клоун. «Ничего». «Переоденься, от тебя воняет!» «Как будто от тебя пахнет розами», — возмутился товарищ. Я снял комбез, закинул его в стирку и залез в душ. Обжигающие струю ударили в лицо, принося временное облегчение. Так можно стоять вечно. «Влазь давай, от тебе не крейсер, душ один, воды мало». «Удивительно, что у этих засранцев вообще душ есть, и вода в нём». Я вздохнул и вышел из кабинки, уступив место второму страдальцу. «Ты что последнее помнишь?» Из душа донеслось невнятное ворчание. «Ключница водку делала!» — пробормотал я, ещё раз оглядывая себя в зеркале и пытаясь унять дрожь в руках, чтобы при блеке ничего себе не отрезать. Через пять минут мы, все ещё больные, помятые, но уже благоухающие и чистые, вышли в коридор и направились к мостику. Проходя мимо каюты зелёных, я услышал странные звуки. Я остановился и прислушался. Там кто-то занимался сексом. Однозначно. «И вот эта поза называется вертолет», — донёсся узнаваемый голос зелёного извращенца. И сразу за ним последовал немного смущённый смех овцы. «Да ну нахер!» «Да вы, блин, да я жопая!» Это был восхищённый голос Алекса. «У них там что, групповушка?» Я нажал на кнопку открывания двери. Дверь не открылась. Я начал яростно в неё стучать. Подключился клоун. Шум стоял неимоверный. «Нахер пошли! Занято!» — услышал я голос Алекса. «Ах ты ж гад!» Верный полный П. находился у меня с собой. Я жестом приказал убраться клоуну в сторону и зарядил в дверь из двух стволов. Громохнуло знатно. Дым еще не успел рассеяться, а у меня за спиной мотерризовался Алекс. В самый последний момент он изменил траекторию меча, и вместо того, чтобы отрубить мне голову, всего-навсего отрубил мне ухо. Он был одетым. Странно. «Сука!» Я загорал, держась за голову. По руке потекла кровь. «Ты мне ухо отрубил!» «Скажи спасибо, что не голову!» буркнул Низдя. «Ты чё за херню тут устроил?» Я офигел от такой наглости и на секунду потерял дар речи, а затем взорвался. «Это я-то херню устроил?» Я указал на дымящейся дыру в отсеке. «Что за херня у вас там творится?» «Рок полового воспитания? А чё?» Алекс убрал мечи за спину. «Вот наглая скотина!» Я заскочил в каюту, передо мной открылась картина, не ждали. Из выклана меня смотрели четыре больших глаза, два зелёных и два коричневых, Тоби и овца, тоже полностью одетые, что характерно. А посередине, на частично сожжённой кровати, поскулили ещё два зелёных уродца, обожжённые, но вроде целые, самец и самка, мать их, голые. — Это что за человечки? — я указал на закопчённую парочку. — Чё не муним, млядь? Алекс зашёл за мной следом. «Ты зачем стрелял?» «А зачем вы тут стонали?» Я с трудом подобрал слова. «Но ну, я же сказал, урок полового воспитания. На, так сказать, живых персонажах. Парнушку же не подвезли». Тут же нашёлся мой друг, юморист. Я тяжело дышал, пытался удержать в груди прыгающие сердце «Мне мальчики про секс рассказывали», — тихо пояснила овечка. «И показывали». Она тоже была смущена. «У меня один вопрос». на хрена «Ну, я же не умею», — прила аргумент блондинка. Клоун то заржал. Тоби захихикал. К ним присоединился Алекс. Даже копченые гоблины заулыбались, поняв, что их никто убивать пока не собирается. «Сука!» — выдохнул я и привалился к стене. Посмотрел на свою окровавленную руку. «Вот вы уж Все продолжали ржать. Даже я улыбнулся. Посмотрел на овечку. «Тебе это зачем?» «Ну, а что я как лысая?» Она очаровательно намошила носик. «Тем можно, а мне нет?» «Конечно, тебе нельзя!» Тут же подтвердил я. «Ну, почему?» Она даже топнула ножкой. «Ну, потому что!» Привел я супер аргумент Но тут же поправился, подозрительно пришурившись. «А что, есть с кем?» Овца тяжело вздохнула. «Ну, не знаю». «Вот!» Я поднял указательный палец. С него капала кровь. Когда узнаешь, тогда и приходи. — За разрешением? — встрял Алекс. — Вот именно. То есть... Нет, не совсем. Я все еще плохо соображал, и мне это не нравилось. — Да пошли вы все в жопу! Родина в опасности, они тут бразерс развели! Я махнул рукой и, расстроенный, вышел из каюты. За мной последовал гигикающий клоун и хихикающий Алекс. Дебилы, блядь! — Илай, подожди! — это была овечка. — Чего у тебя еще? Я был на нее немножечко зол. Она показала флакон полимеда. Я вздохнул и подставил ухо. Точнее, то место, где оно раньше было. Баллон зашипел. Я тоже зашипел. Кровь остановилась. Правда, я оглох на одно отсутствующее ухо. «Спасибо!» — буркнул я и пошел дальше. За мной на некотором расстоянии последовали остальные. «Здорово, мохнатый!» — я поприветствовал Василия, когда добрался до рубки. «Мы где, собственно, находимся?» И парил над приборной доской. «В системе Х-554-ТТ-02». «Чего ты умничаешь? Один хрен я в этих цифрах не разбираюсь». Я ткнул в экран, который показал пустой космос. «Где Розящий и весь флот?» «Двенадцатый ударный флот Человеческого Содружества и эскортный крейсер Розящий находится в системе Х-554-ТТ-07». «А мы что, не в что ли?» А мы в системе ИКС-554-TT-02. Вася, ты дурак? Не все же мне одному такие вопросы задавать. А почему мы тут, а не там? Илай, успокойся. Мои данные показывают, что ты чрезмерно возбужден. Конечно, я, сука, возбужден. То на съемки порнофильма неожиданно попадают, то таксист адресом ошибся. А еще мне ухо отрубили И кто? Мой друг. Мой бывший лучший друг. Вообще-то никто ничего не снимал. — сообщил мне стоящий рядом Алекс. — А сухом мой косяк, признаю. — Жопе слова не давали, — нагрызнулся я. — Василий, не хочешь ли объясниться? — Очень хочу. — Ну так объясняйся. — Мне пока нельзя во Вселенную 13. — Чё это? — Боюсь, меня сотрут. — Чё это? — Потому что по версии Вселенной я запрещенный искусственный интеллект. — Чё? — А, ну да, припоминаю. Но ты же вроде живой был. «Боюсь, что это трудно доказать. В рамках взаимодействия с системами корабля и длительностью моего пребывания в железе я уже сам не могу идентифицировать себя живым существом». «Приехали. И что ты предлагаешь?» «На борту есть небольшой корабль с гипердвигателем. Предлагаю вам им воспользоваться». «А ты что будешь делать?» «Я предоставлю вам коммуникатор для связи со мной. А пока займусь пополнением запасов топлива». «В смысле?» В смысле, для функционирования корабля мне необходим элемент пуции. И где ты его возьмешь? И как ты его добудешь? Ну, он встречался на некоторых типах астероидов, а добычей займутся их тыки. То есть зеленокожую гопоту ты планируешь оставить себе. А они вам нужны? Да не особо. Накрылась твоя очередная сделка по продаже очередного ржавого таза полковника, кохотнул Алекс. Да я, в принципе, и не планировал его продавать, почесал я репу но всё равно как-то неожиданно. — А ты думал, армия тебе его просто так оставит? — Ну, нет. То есть да. — А ты думаешь, его отобрали бы? — Ты дурак. Корабль «Ксеносов» в рабочем состоянии. Конечно, отобрали бы. — Да, наверное, ты прав. — Никаких, наверное. Отберут сто пудов. — Ладно, но информация об интектах. Из панели выехал информационный кристалл. «Здесь вся информация, которую я располагаю». «Ну и как я объясню полковнику, как она мне досталась?» «Ну, что-нибудь придумаем», — подсказал Алекс. «Как обычно. Слышь, зелёный, останешься за старшего». Обычно зелёный гоблин резко побледнел и рухнул передо мной на колени, заламывая руки. «Ай, командира не бросай здесь обед, но изру! Чем моя тебе так насосала?» «Насосала?» — и изумлённо поднял брови. «Напихала?» — осторожно осведнулся зелёный, перестав истерить. «Ещё, блядь, лучше!» Я даже заинтересовался. «Ещё варианты есть?» Тоби, не вставая с колен, переполз поближе к Алексу и умоляюще посмотрел тому в глаза. «Друг Алекса, как ты там говорил? Спасай Изру, однако. Командир меня сейчас упивать будет?» Алекс наморщился соображая. Внезапно его озарило. это должно быть насолить!» «А я как сказал?» — удивился Гоблин. «Но ты немного ошибся», — Алекс посмотрел на меня. «Совсем чуть-чуть». «А кто тогда останется за старшего?» — спросил я у Тоби, все еще хмурясь. моя не знать. Илай большой, ему видней». «Я сам за ними присмотрю, с вашего позволения», — вмешался Василий. «А как же ты с ними справишься, если до этого они тебя не сводили и крощили?» — удивился Алекс. «Раньше у меня цели не было». «Хорошо, что не велосипеда», — буркнул Алекс. «А теперь ты добрый стал?» «А при чём тут велосипед? И почему добрый?» — удивился Нии. «Забей, Алекс шутить неизволит», — махнул рукой я. «А как ты будешь держать их в узде?» «Ну, если они будут бунтовать, то я просто откачаю из отсеков весь воздух, или наоборот, накачаю воздух что-нибудь ядовитое». «Ух ты!» — восхитился клоун. «Да ты, оказывается, жёсткий чувак, Василий!» «А почему раньше так не сделал?» — задал резонный вопрос Алекс. «Потому что у нас был своего рода симбиоз. Я один бы и не выжил». «Ах ты ж, подлая скотиняка!» — похвалил Васю Алекс. «А сейчас типа выживешь?» «А сейчас у меня есть вы. А я есть у вас. Фактически получился новый симбиоз». «Хорошо», — я забрал кристалл. «Давайте закругляться. Пора домой». Я смотрел свою команду. «Кстати, напомните мне, чтобы кто-то из вас навигацию выучил. Сейчас Вася всё настроит, но без Бонда мы как-то плохо справляемся». «Ну так ты, командир, ты и учи», — заявил Алекс. «У меня что, голова казённая?» — тут же оклёсывался я. «Почему казённая? Просто какая альтернатива?» Он обвёл рукой нашу компанию. Клоун что-то разглядывал на потолке. Овца радостно улыбалась и преданно заглядывала мне в глаза. Кот ковырялся в носу. Фант пытался рассмотреть, что скрывается внутри декольте у овцы. Тоби всё ещё сидел на полу и яростно чесал за ухом. «Алекс?» «Да вот ты хотя бы!» — я ткнул в него пальцем. «Не-не-не, я по техническим вопросам. Могу инженерию докачать. Всё равно у меня уже половина бас стоит». Я вздохнул. «Похоже, не отвертишься». «Ладно, действительно, пора бы и на базу. Короче, грузимся и сваливаем». Сказано, сделано. Загрузились и свалили. — Эллай, боже мой, чтобы я так жила, как вы мне тут сидите и врёте. — А ну мне надо вот таких вот разговоров, полковник. Чтоб да, так нет. Хотите меня закрыть за железную дверь? Так я за ней живу. Я умираю на этой работе сто раз на дню. Я делаю нашу победу. И мне за это вот такое вот спасибо. Ага. капитан «Вы же знаете, я люблю вас как родного. Но что вы скажете за информационный кристалл, который вы нам принесли? Как он к вам всё-таки попал?» «Вы будете смеяться с моей историей, полковник. Но если вы хотите правды, то это она». Полковник глубоко вздохнула и сокрушённо взмахнула рукой. а я с вас умру, капитан. Хорошо. Бог с ней, с правдой. Давайте мне что-нибудь, чтобы не стыдно было поверить». Я оживился, вскочил с кресла и присел на край стола гадюки, немного наклонившись к ней. Прилетели мы на шахтёрскую планету. Картина маслом. Какие-то босяки взяли моду бросать бомбы на жилую планету. Могли пострадать люди. И они пострадали. Вчера у них были квартиры, а сегодня недоумение, чумазые дети и немного вещей. Горит Сажа, рыдают младенцы, и мадам на секундочку умирает, потому что у них в руках такая тяжесть, что бендюжник не подымет. Я таки взялся за единые чемоданы. И что вы думаете? Получил в благодарность этот самый кристалл за помощь. Она оказалась глубоко законспирированным агентом империи и втайне копила информацию. Гадюка тяжело вздохнула. То есть, правда, я не дождусь. Я преданно перил глаза и выпячил грудь, но молчал. Ладно, хрен с тобой. Принимается. Тут действительно интересная информация. Не густо, но хоть что-то. Внимание, системное задание. Статус обновлен. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы именуемой Интекты. Статус. Не выполнено. Дополнительное. Добыть любую информацию по расе Интекты. Статус. Выполнено. Внимание. Системная награда. Повышенная репутация со Вселенной 13. Текущий уровень дружелюбия. Внимание. Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. «Ты чего завис?» — удивилась полковник. «Да так», — я внимательно на неё посмотрел. «У вас ничего не появилось?» «Нет», — удивилась Гадюка. «А что должно появиться?» «Ну, например, мысль о том, что надо бы, наконец, выдать нам награду», — тут же сориентировался я. «Какой же ты меркантильный капитан», — покачала головой Гадюка. «Внимание! На ваш счёт поступило 112 тысяч кредитов». «Я привычно открыл рот». «Вот сейчас даже не начинай», — угрожающе произнесла гадюка и побледнела. «Всё, сейчас начнёт семафорить. Не судьба, значит, сегодня поторговаться». «Разрешите идти?» Полковник, похоже, удивилась, что я сдался без боя. «Свободен. На дальнейших распоряжений». Я выполнил разворот кругом и вышел из каюты. По дороге к своему отсеку я вспоминал, что понял про интектов из информации от Василия. А понял я немного. Василий во избежание ликвидации всячески шифровался под обычный корабль и особо не наглел. Вся его инфа состояла из подслушанных переговоров в эфире, сплетней зеленоголовых тупиц и дедуктивного метода, который он практиковал при отсутствии прямых фактов. Итак, интекты. Неизвестно, откуда они прилетели, неизвестно, как они выглядят. Известны примерные тактика технические свойства их кораблей и оружия. В целом, Вооружение превосходят человеческие аналоги. К примеру, для уничтожения планеты достаточно было десятков кубов. Человеческих судов для данной цели понадобится целый флот. Однако количество кубов было невелико, что немного успокаивало. Василий точно знал про 666. Странное число, очень знакомое. Именно такое количество единовременно видел Василий. Это случилось перед началом вторжения в человеческий космос. Но всё равно это капля в море по сравнению с сотнями тысяч судов только человеческого содружества. А ведь есть ещё другие человеческие государства. А ещё они как-то могут запрещать гиперпрыжки. Но это мы ещё до Васи узнали. В общем, понятно, что ничего не понятно. Я зашёл в наш отсек и увидел приемнилую картину. Кружок благодарных слушателей окружал Алекса, который развлекал личный состав анекдотами из своего амнезийного прошлого. «Из нашего общего амнезийного прошлого, если быть до конца откровенным». «Плывёт пиратская по морю поморю». «Юнга задаёт вопросы бывалому Боцману». «А чёрная метка — это знак смерти, Боцман?» «Да». «А голубая?» «Да тоже ни хрена хорошего». И сам заливисто захохотал. Я тоже улыбнулся. Все остальные молчали. «И что здесь смешного?» — спросил клоун. Лейтенанты утвердительно закивали, поддерживая старшего товарища. «Да ну вас!» — Алекс обиделся, насупился и покачал головой. Увидев меня в дверном проёме, он просветел лицом. «Элай, ну скажи им, смешно же!» «Действительно обхохочешься!» «И это я не про анекдот. Я про свою горькую судьбу, которая свела меня с этими дятлами. Чем я это заслужил в прошлой жизни? Да и хорошо было бы вспомнить, наконец, эту чёртову прошлую жизнь». Или, как подсказала мне интуиция, скорее речь шла о жизнях во множественном числе.